Глава 13. Наплевав на строжайший запрет «strictly forbidden», Камила складывала одежду на ригеле камина, валялась в постели до упору, одевалась под одеялом и согревала пуговицы на джинсах в ладонях, прежде чем натянуть их на себя. Пластиковый уплотнитель мало чем помог ей, ей пришлось перетащить матрас на другое место, чтобы уберечь голову от чудовищного сквозняка. Теперь она спала у самой двери, так что выйти и войти было проблемой. Она то и дело тягала тюфяк туда-сюда, если требовалось сделать три шага по комнате. «Что за убожество!» — думала она. «Ну что за убожество!» В конце концов она все-таки сломалась и начала писать в умывальник, держась за стену, потому что не рисковала трогать эту рухлить. А уж о ее турецких омовениях лучше вообще умолчать. И так она ходила грязной. «Ну, может, грязно это сильно сказано, но не такой чистой, как обычно». Один или два раза в неделю она отправлялась с Кесслером, когда была уверена, что их нет дома. Она знала расписание их экономки, которая всякий раз с тяжелым вздохом выдавала ей большое махровое полотенце. Все все понимали. На прощание ее всегда одаривали чем-нибудь вкусным или вручали еще одно теплое одеяло. Но однажды Матильда поймала ее на месте преступления, когда она сушила феном волосы. «Не хочешь вернуться и пожить здесь какое-то время? Твоя комната свободна?» «Нет, спасибо. Спасибо вам обоим. У меня все хорошо, правда». «Ты работаешь?» Камила закрыла глаза. «Да, да. Над чем? Тебе нужны деньги? Дай нам что-нибудь. Пьер заплатит аванс, ты же знаешь». «Не могу. У меня нет ничего готового». А те картины, которые хранятся у матери, не знаю, их нужно разобрать, не хочется возиться. Может, автопортреты? Они не продаются. Что именно ты сейчас делаешь? Так, всякие пустяки. Ты ходила на набережную Вольтера? Пока нет. Камилла. Да. Не хочешь выключить этот проклятый фен? Чтобы мы друг друга слышали. Я спешу чем ты на самом деле занята? Что ты имеешь в виду? Твою жизнь, конечно. Что за жизнь ты сейчас ведешь? Чтобы никогда больше не отвечать на подобные вопросы, Камилла кубарем скатилась по лестнице и толкнула дверь первой попавшейся на пути парикмахерской.